Слава 51. Через четыре года. 1963. Эпиграф. Кое-кто мог бы назвать нас кучкой безумцев, и это было необычное время, когда безумцам действительно давали шанс заниматься своим делом. Фримен Дайсон. «18 лет», — подумал Оппи. «За такое время мальчик вырастает в мужчину?» но если стремиться к технической точности, годовщина будет только завтра, но это была ошибка всего в 0,15%. Достаточно, как говорится, для правительственных решений. И совпадение дат было настолько лакомым кусочком, что на него не мог не больститься любой ведущий новостей. Сегодня, 5 августа 1963 года, Через 18 лет после 6 августа 1945 года, когда Энола Гей сбросила первую бомбу «Малыш» на Хиросиму, лидеры Соединенных Штатов, Советского Союза и Соединенного Королевства наконец-то первыми из всех стран мира подписали первый ядерный договор. И была надежда, что все другие страны вскоре последуют их примеру. Госсекретарь Дин Раск в данный момент находился в Москве и ставил свою подпись на документе рядом с министром иностранных дел Андреем Громыко и министром иностранных дел Великобритании Александром Дуглас Хьюмом. Опи знал, что ему следовало бы радоваться. С самого первого дня, с тех пор, как сгорел Хиросима, он настаивал на учреждении контроля над ядерными вооружениями и боролся за то, чтобы разумные мужчины и женщины поклялись никогда больше не применять оружие, появившееся на свет его усилиями. И вот, наконец, свершилось. Договор. О, чтобы надежно защитить мир от ядерных бомб, предстоит еще сделать много, очень много. Как сказал президент Кеннеди, объявляя о заключении договора, древняя китайская пословица гласит, путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. И если это путешествие действительно растянется на тысячу миль или даже больше, то история все равно отметит, что именно мы некогда сделали на этой Земле первый шаг. Да, он должен быть в восторге от происходящего. От того, что в публикациях и передачах новостей называлось по-разному, то договором об ограниченном запрещении ядерных испытаний и договором о частичном запрещении ядерных испытаний по той причине, что в его полном названии было больше слогов, чем способна была усвоить американская общественность. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Не имея допуска к секретным сведениям, Опи до широкого обнародования текста документа знал только о его названии и надеялся найти лазейку для своих работ. Пусть испытания строго запретят. Но ведь должна бы остаться возможность практического использования. Но, увы, первая же статья договора безоговорочно разрушила эту надежду. Каждый из участников настоящего договора обязуется запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем. А в атмосфере, за ее пределами, включая космическое пространство, под водой, включая территориальные воды и открытое море. И это, как говорится, был тупик. Опи в очередной раз вспомнил своего любимого поэта Т. С. элиота который был приглашенным художником в Институте перспективных исследований в течение 13 месяцев, начиная с октября 1947 года. О главном произведении — эота полые люди его заключительность трофе так пришел конец вселенной так пришел конец вселенной так пришел конец вселенной донес да громом а со всхлипом так проект орион оказался совершенно случай уничтожен не единственным взрывом и не десятками тысяч ядерных взрывов которые должны были привести космический корабль полный беженцев к новому дому человечества А всего лишь тремя автографами, двумя на латинице и одним на кириллице. Хотя в Принстоне никогда не бывает такой жары, как в Лос-Аламосе, влажность здесь гораздо выше. Оппи шел по территории института и чувствовал, как из-под тульи шляпы стекает пот. Он почти не смотрел вперед. Он шел, устремив взгляд вниз, на землю, и ощущал себя пленником гравитации, которой надеюсь на спасение, много лет копал обычной ложкой подземный ход, и тут вдруг обвалился. И поэтому даже вздрогнул, когда перед ним внезапно возник Лео силарт в синем костюме тройки и щегольской фетровой шляпе. «Роберт, почему вы такой мрачный?» «А, Лео, привет!» И он рассказал о том, как договор о запрете ядерных испытаний скажется на Орионе, Лео, к его удивлению, вовсе не казался обеспокоенным. Венгар, как обычно, бесцельно бродил по территории и сейчас свернул с прежнего направления и пристроился рядом с Оппи. «Вот еще», — сказал он. «Орион все равно никогда не взлетел бы». «Почему?» — спросил Оппи. «Вы же своими глазами видели испытания, и насколько я могу судить, физическое решение там было весьма элегантным» и все равно он не полетел бы», — повторил Силарт, — «потому что вы сами убили его еще до начала работ». Поппи изумленно вскинул брови. «Я?» «Каким же образом?» «Помните закрытые сенатские слушания? Вскоре после Хиросимы в 1946 году». «А что там случилось?» «Вы тогда спросили, возможно ли, чтобы три-четыре человека...» Тайно ввезли атомные бомбы в Нью-Йорк и взорвали весь город, помните? И что вы на это сказали? Я сказал, конечно, это вполне возможно. А когда сенатор спросил, какой инструмент позволит обнаружить атомную бомбу где-нибудь в городе, вы что сказали? Уппи невольно улыбнулся. Отвертка, чтобы срывать замки со всех имеющихся чемоданов. Вот видите? Воскликнул Силлард. 13 лет назад вы говорили о крошечных бомбах. А ведь это были бомбы реакции деления. Атомные бомбы. А для «Ориона» потребовались бы тысячи, миллионы крошечных термоядерных супербомб. Крошечных, сделанных под автомат для Кока-Колы. Ракету фон Брауна не спрячешь никакими силами, а как уследить за бесчисленными бомбами «Ориона»? Если горстка или хотя бы одна из них попала в руки сумасшедшего, или следующего Гитлера. Бабах!» Улыбка на лице Опи сменилась хмурым выражением. Лео был прав. Действительно, после того заседания Сената, по рекомендации Опи, физикам Роберту Хофштадтеру и Вольфгангу Пановски было поручено проработать вопрос. Результаты они изложили в меморандуме, где перечислялись методы предотвращения подобного акта атомного терроризма, естественно получившим название доклад-отвертка. По крайней мере, до тех пор, пока ОПИ не лишили допуска, этот отчет все оставался засекреченным, поскольку, как и следовало, ожидать показал, что эффективных способов не существует. Силард продолжал. Независимо от того, насколько важную роль может сыграть Орион для эвакуации людей с Земли в будущем столетии, мы просто не доживем даже до конца текущего века, если развернем производство крошечных супербомб. Неизбежно кто-то где-то найдет какой-то способ прибрать их к рукам. И это, мой друг, могло бы стать концом для всех нас». Дик Фейнман взял со стола секретарши «Опели», лежавший там журнал. Это оказалось и только что доставленные бюллетень ученых-атомщиков за октябрь 1963 года. На обложке, как это часто бывало, Были изображены часы судного дня, показывающие, насколько близко человечеству подошло к ядерному уничтожению. Циферблат часов в этом выпуске был пыльно-розового цвета. Этот оттенок дико хорошо знал полосаламасским закатом. Как всегда, на циферблате не было ни цифр, ни минут, а были отмечены только четыре часа, каждый из которых был обведен черным кружком. 9 10 11 и двенадцать. Но в отличие от прежних изображений на часах было три стрелки. Короткая черная часовая указывала, как всегда, на полночь. Более длинная белая минутная стрелка указывала на сорок сороквосьмую точку. Другими словами, на без двенадцати минут полночь. Но имелся также черный контур минутной стрелки, залитый тем же цветом, что и остальные часы, указывающий на без семи полночь. Дик чуть слышно фыркнул. Можно было бы ожидать, что изобретатель диаграмм Фейнмана, система, которая могла бы объяснить любую реакцию в квантовой электродинамике, сможет понять, какие мысли пытается передать такая простая графика, но, хоть убей, он не мог. Объяснение он нашел на второй странице журнала. Редакционная статья начиналась словами. «Заключение договора об ограниченном запрещении ядерных испытаний является обнадеживающим событием, Оно укрепляет слабую надежду на то, что человечество избежит уничтожения в ядерной войне и позволяет перевести стрелки часов бюллетеня на несколько минут назад от рокового часа. «Бог одной рукой дает...» Фейнман был атеистом, но прекрасно знал вторую часть поговорки. «А другой отбирает...» Конечно, заключение договора стало значительным шагом для мировой безопасности, но оно убило проект Орион. Как бы там ни было... Редакционный художник, оформлявший бюллетень, безусловно, мог бы поучиться графическому представлению на диаграммах Фейнмана. Указать направление против движения часовой стрелки от очерченной минутной к сплошной белой стрелке и предполагаемый смысл прояснился бы. Мы отдалились от полуночи еще на пять минут. Вероятнее всего, в предыдущее положение, без семи полночь, стрелки часов были переведены в 1960 году. Совет по науке и безопасности бюллетени всего два раза в год собирался и решал, уместно ли манипулировать минутной стрелкой. И поэтому кубинский ракетный кризис годичной давности, который, вероятно, должен был заставить стрелку перепрыгнуть на предпоследнее минутное деление циферблата, начался и полностью закончился между двумя заседаниями Совета и, следовательно, никак не повлиял на ход часов». Дик терпеть не мог работать в комитетах, но тот, который устанавливал положение часов, заинтриговал его. «Какая интересная идея. Мы не знали, который час, пока не пришли к групповому консенсусу». А как насчет несогласных? Вроде, например, того парня, из-за которого ему пришлось искать в словаре слово «эскутеон». «Эскутеон» в переводе с английского «геральдический щит». Уорт Эванс, вот как его звали. Как много лет назад Уорд Эванс выразил несогласие на показательном процессе по проверке благонадежности Опенгеймера, так и сейчас, если большинство членов комитета бюллетеней проголосовало, скажем, за три минуты до полуночи, а остальные сочли, что лучше указать две минуты, что будет? Это чем-то походило на феномен наблюдения в квантовой физике. Кошка жива и мертва, пока кто-нибудь не проверит здоровье бедного животного но если там первый наблюдатель создает реальность, в которой застревают все последующие, то здесь мнение меньшинства означает, что хотя для большинства время было таким, но для некоторых оно было другим. И. И. Г. Иисус Христос. Где буква Г, несомненно, означает Гейзенберга. Так оно и есть. В точности то, что требуется. Эксперимент, устройство, инструмент — Машина, которая распадается не на одну реальность, а на две, будучи одновременно и тем, и этим. Или точнее, что важнее и мощнее, будучи и сейчас, и тогда одновременно настоящим и прошлым. Черный телефон Верны Хобсон зазвонил. Она сняла трубку, приложила к уху и почти сразу же повернулась к Фейнману. «Доктор Опенгеймер сейчас примет вас». Дик поднялся на ноги, но направился не к двери директорского кабинета, а к другой, выходившей на первый этаж фолд-холла. «Нет-нет», — сказал Фейнман, — «он примет меня тогда». И он поспешно зашагал по коридору к лестнице, направляясь в кабинет Курта Геделя.